Глава шестнадцатая «Деточка моя, ты сошла с ума!» Лилия Модестовна с недоверием смотрела на Августину, которая только что призналась в том, что встречалась с дошевским «Если бы рассказала обо всем раньше, я бы тебя просто не пустила!» Теперь Августина смотрела на нее с недоверием. Мол, как вы, простите, смогли бы это сделать? Силой?» — Нет, конечно, но она, Лилия Модестовна, старше, мудрее и нашла бы аргументы. — А какие, собственно? Она же так долго скрывала от меня, что Мишенька — его сын. Я догадывалась, спрашивала, но она упорно отрицала. — Конечно, девочка не так наивна, как в детстве. Живет одна столько лет. Стала бы она меня слушать? — Скорее, нет, — засомневалась она. — За что же он тебя ударил, Августина? — Я просила его уехать и не видеться с Мишей. — А что, он предпринимал попытки? Просил познакомить с сыном? После стольких лет в бегах? — в Авгуше, детка, что-то ты мне врёшь, — припечатала она, поднимаясь с дивана. — Я ухожу. Не вижу смысла выслушивать очередную басню о каких-то там возникших вдруг отцовских чувствах, папашином благородстве и тому подобную чушь. «Твой отец терпеть не мог этого смазливого дон Жуана. Даже могу заверить, ненавидел его. Значит, на то были причины. Я не знаю больше ни одного человека, к которому бы Самуил относился так эмоционально плохо». «Что за причины, Лилия Модестовна, не скажете?» «Он прекрасно знал всю их семью. Яблоко от яблони. Однако не стоит ворошить прошлое авгуша Осторожно отступила она и быстро добавила. А жизнь доказала его правоту. «Да, Лилия Модестовна, папа ничего вам не рассказывал о кольце». «О каком кольце, деточка?» Лилия Модестовна присела на край дивана. Какое-то смутное воспоминание мелькнуло и тут же пропало. «Нет, точно нет. Самуил не говорил с ней ни о каком кольце. Я не понимаю, зачем Дашевскому это кольцо». В голосе Августины послышалось отчаяние. Столько лет он ошивался возле меня, клялся в любви, сделал предложение и исчез на шесть лет. А сейчас возник вновь, отобрал это чертово кольцо, пообещав тут же уехать из города, а его убили. Подожди, кого убили? «Льва же, Лилия Модестовна. Вчера убили Дашевского, так сказал следователь. Калашин? Да». Он еще другом оказался Леднева, моего одноклассника, а не вчера. Впрочем, к делу это не относится. Так вы ничего не знаете об этом кольце? Папа не рассказывал вам? Я даже не понимаю, о чем речь. Честно призналась Лилия Модестовна, вдруг обидевшись на покойного друга. Ах, Самуил, как же так? Не доверял, значит. Ей стало невыносимо горько, она едва сдержала слезы. Что у Самуила имеется тайна, она догадывалась. Он часто вечерами уходил куда-то, никогда не приглашая с собой ни ее, ни будущую свою жену Тасю, ее подругу. Но родители знали, где находится сын, и было ясно, уходит он из дома с их одобрения. То, что Самуил будет ювелиром, как отец, дед и прадед, сомнений ни у кого не вызывало. Он и стал им, работая дома все в той же мастерской, Но вечерние прогулки в одиночестве не прекратились и после его женитьбы на натасе «Ты правда не знаешь, где он бывает?» — спрашивала она подругу, но та лишь улыбалась и отрицательно качала головой. «И тебе не интересно изумлялась Лилия Модестовна. «Вдруг у него другая женщина?» Сама понимая, что версия так себе несостоятельная, она все же внимательно наблюдала за реакцией подруги но понимала, что Тася счастлива, довольна своей жизнью, и все это основывается на доверии к мужу. Родив Августину, Тася покинула этот мир, а Лилия Модестовна вдруг растерялась. Она чувствовала, что должна помочь Самуилу воспитывать дочь, но знала точно, что не справится. Более того, не хочет этого. Она боялась признаться другу в грешных таких мыслях, но тот сам все решил, наняв приходящую няню. Уходить из дома стал реже, но раз в неделю, чаще всего в понедельник, он отпускал няню, Августину приводил к ней, Лили, а сам принимал гостей. Она думала, ему нужно развлечься, но сборище было чисто мужским. Никто не пил спиртного, да и стол не изобиловал разнообразием закусок и напитков бутерброды и легкие салаты, чай или лимонад. Узнала подробности этих встреч она случайно. Однажды Августина пролила на себя целый стакан молока. Лилия Модестовна спустилась этажом ниже к ним в квартиру за чистым бельем и платьем. И пока Самуил ходил в детскую, заглянула в столовую, где расположились гости. Поздоровавшись, она тут же ретировалась. Ей не понравились суровые лица мужчин и их сдержанное многоголосое приветствие. На следующий день она пыталась заговорить об этом с Самуилом, но была остановлена строгим взглядом. «Секта», — решила она, ужаснувшись. Тогда по квартирам ходили члены-свидетели Иеговы, несли с ее точки зрения полную чушь, но она забеспокоилась о друге полтора года как потерявшим жену. «Человек в горе лёгкая добыча для религиозных мошенников». Сейчас Лилия Модестовна вспомнила именно об этом, приплюсовав сюда сказанную вчера Августиной фразу о таинственном визитёре в день смерти Самуила, затем загадочное кольцо убийство дошевского Случайно не за этим кольцом приходили к Самуилу в день его смерти? Наугад задала на вопрос. «Да, гость требовал его у отца». Папа был напуган, я видела, но когда он потерял сознание, гость убежал. Не понимаю, чем оно так ценно, даже не золото. Значит, вы тоже не в курсе. Ты следователю об этом госте сообщила? Ты, наверное, не помнишь этого, но Калашин в тот день был у вас. Я его помню, Лилия Модестовна, и утром я сказала, что кольцо отдала льву. Но что тут важного, если только... «Оно должно быть у него. Если нет, кольцо унес убийца. Звони августину Калашину. Расскажи о том дне. Мне странно лишь одно. Самуил покинул этот мир тринадцать лет назад. Если тому таинственному визитеру необходимо было это кольцо, почему за столько лет он ни разу не пришел к тебе?» «Потому что он вскоре попал в психиатрическую клинику, Лилия Модестовна». Гостем был старший брат Льва, Борис. Я сама об этом узнала от дяди Иосифа, в то время, когда начала встречаться с Дашевским. Но как раз тогда кольце Лев не упоминал. А недавно пришел ко мне и стал требовать, чтобы отдала его ему. А я даже не поняла, о чем идет речь. Все ювелирные изделия, которые остались от папы, так и лежат в сейфе в мастерской. Алла иногда надевала кое-что в театр на вечеринке, Но крайне редко у нее своих украшений много. Иосиф дарит ей золото к каждой знаменательной дате, а я не заглядывала в сейф годами. Ничего не понимаю. Откуда Лев узнал о нем? И что именно узнал? Зачем оно ему? Я думаю, от брата. Как-то тут был связан с папой. Он назвал его учителем тогда, в день смерти. Лилия Модестовна, кем был мой отец? «Неужели вы ничего не замечали?» Лилия Модестовна лишь пожала плечами. «Что толку сейчас говорить девочке о моих подозрениях? Самуила нет, Дашевский мертв. Конечно, следователю о визите Бориса рассказать нужно. Мотивом убийства Льва вполне может быть и кольцо, которое его брат требовал у Самуила. Хотя в таком случае это преступление вряд ли когда-нибудь раскроют». «Это же не театральная постановка, не детективный роман, а реальная жизнь!» Оправдала она свое молчание.